Глава 3. Товарищ комиссар, я считаю, что Кульмана тоже надо арестовать, и немедленно. Прошло двое суток после ареста Хойзера. Если Кульман узнает, он наверняка всё знает. Я думаю о другом. Ведь жена Хойзера уехала в Берлин. Да, я понимаю, что Гетлин, узнав о разгроме своей группы, может послать кого-нибудь разнюхать обстановку. Тогда надо сделать так, чтобы Кульман ни в коем случае не улезнул. Вот именно. Вы пока займитесь допросом Хойзера и выясните, известно ли ему, что у Кульмана есть оружие. А сегодня к часу дня я согласую всё остальное. Идите. Снова сидит на допросе Хойзер, снова лжёт, изворачивается, путает. Фельнер, запишите, пожалуйста, вопрос. Каким образом приобрёл оружие Кульман, которого вы называли раньше в числе лиц, посещавших ваш магазин. Вот оно, начинается, с тоской подумал Хойзер. И Кульман попался. Желторот и птенец, мерззавец. Зачем я рассказал про оружие? Пусть теперь сам и расхлёбывает. Я не знаю, где, когда и у кого он приобрёл пистолет. Но вы следовательно подтверждаете, что у Кульмана есть оружие. Я ничего не подтверждаю. Я ничего не знаю. Я спрашивал про оружие вообще. Вы назвали пистолет. Почему именно пистолет? Я не знаю никакого другого оружия. Назвал его пистолетом автоматически. Как выглядит это оружие? Хойзер непроизвольно показал руками. Короткий ствол, потом спохватился. Я не видел у Кульмана никакого оружия. Фельнер, вы всё записали? Когда дежурный собрался уводить Хойзера, тот вдруг обернулся. Господин инспектор, я прошу передать моей жене, чтобы она принесла мне летнее бельё. В этом очень жарко. И ещё пижаму. Я не стал бы возражать, но выполнить вашу просьбу не могу. Госпожи Хойзер в Шварценфельзе нет. В ту ночь, когда вас арестовали, она уехала. Уехала в Берлин? Да. И уже вторые сутки живут в квартире нашего общего знакомого. Весь следующий день Хойзера не трогали. Он угрюмо ходил из угла в угол по своей одиночке и думал, думал, думал. Вот как оказывается может сложиться жизнь. Давно ли он с пренебрежением смотрел на этих парней из Министерства госбезопасности? Тогда они казались ему глупцами, не стоящими внимания. Потом Макс ясно вспомнил Как он застал Гетлина и свою жену в магазине. Они стояли рядом и наклонившись, что-то рассматривали на прилавке. Головы их соприкасались. Но Макс тогда ничего не сказал. Он не допускал мысли, что Лиза способна на подлость. Конечно, Лиза его не обманет. Но вдруг осталась одна, ни родных, ни друзей. Он сам всех разогнал. Ведь её друзья были молоды, разве он мог терпеть их компанию? А Гетлин. О, этот негодяй не упустит такого случая. Идиот, глупец. Как он мог до такой степени потерять соображение, что он сам послал жену к Гетлину? Макс вдруг представил их себе вдвоём. Ночью под лицы. А он дурак, мучается из-за них в тюрьме, переносит эти допросы. Нет, это свыше его сил. Он бросился к двери и забарабанил по ней кулаками. В глазок тотчас взглянула зритель. Что вам угодно? Проведите меня к моему следователю. Когда его увели в кабинет, он повернулся к Фельнеру и сказал: "Пишите. Я добровольно решил дать полный отчёт о своей связи с агентом американской разведки Виллиг Гетлиным. Моё откровение обусловлено личными причинами, но это не имеет значения для сущства дела". Я буду говорить всю правду, как перед Богом. Сильнер, не ожидая, что скажет Эрих Вальтер, застучал по клавишам. Конечно, Хойзер и на этот раз хитрил. Он рассказал только о том, что касалось его связи с Вилли Гетлиным, и ни одного слова не упомянул о Восточном бюро. Вилли Гетлин подлинное имя этого человека, спросил Эрих Вальтер, когда Хойзер кончил свой рассказ. Не знаю, возможно, псевдоним. Документов он мне не предъявлял. Взгляните-ка на эту карточку. Эрих Вальтер положил перед Хойзером снимок Гетлина в ВСС-овской форме. "Узнаёте?" Глаза Хойзера округлились от удивления. Но я не знал, что Гетлин был майором войска СС. Клянусь честью, Хойзера увели. А ловко-то его уложил. Чистый нокаут. Фельнер дружески похлопал Эриха по плечу. Два дня допроса, такие признания. Комиссар будет доволен. Кстати, что решили с Кульманом? Пока не знаю, жду звонка от комиссара. Он задумал операцию. Приглушённо зарокотал телефон. Инспектор Вальтер у аппарата. Есть, товарищ комиссар. Да, здесь. Слушаюсь. Он положил трубку, медленно погладил её. Потом, проверив, правильны ли сложены листы протокола допроса, сказал Фельнеру: "Пойдём, комиссар вызывает". Позади остался весь ужас, вся нелепость этих дней. Лиза вернулась в Шварценфельс, вернулась, несмотря на страх перед полицией. Да, она боялась их, парни в синих мундирах. Но отвращение, которое вызывал в ней Вилли, было сильнее её панического страха перед полицией. Правда, Гетлинг говорил, что полиции она не нужна, иначе её арестовали бы вместе с Максом. Но после случившегося каждое слово Вилли, как бы правдиво оно ни было, казалось ложью. Как он смел? Негодяй. Лиза, конечно, не пошла домой, ведь там могла быть засада. 2 дня она прожила у Гретхен, одной из своих прежних подружек, и даже боялась выходить на улицу. Да, она помнила что ей надо выполнить поручение Гетлина. Она понимала в глубине души, что должна помочь Максу. И потом, чего казалось бы тут страшного? Пройтись по улице, посмотреть, работает ли магазин, зайти, отдать записку или послать телеграмму: "Папа умер". И всё. Но сделать это было выше её сил. А вдруг полиция нарочно не тронула её, чтобы посмотреть, что она станет делать после ареста мужа? Наверняка им теперь известно, что она ездила в Западный Берлин. И как только она выйдет на улицу, так и страшно подумать, что с ней может случиться. Нет, лучше никуда не выходить. А Кульман? Что ж, он, может быть, и сам, без неё, без записки, сделал, что было нужно. И Лиза со дня на день откладывала посещение Кульмана. Ей казалось, что если так, никого не трогая... И не показываясь никому на глаза, просидеть месяц-два, то всё обойдётся благополучно. Правда, затворничество в квартире Гретхен тоже походило на заключение, но тут Лиза могла хотя бы подходить к окну, смотреть на улицу, подставлять своё осунувшееся, побледневшее лицо ласковым лучам утреннего солнца. При одной мысли о том, что она может лишиться даже этого, Лизу охватывал трепет. Утром третьего дня, это было рано, часов в 6, когда в доме стояла какая-то удивительная тишина, Лиза проснулась. Лёжа с закрытыми глазами, она уловила нежную и грустную мелодию. Еле слышные звуки напомнили ей почему-то давний зимний вечер, когда она сидела за своим рукоделием, ожидая возвращения Макса. Вспомнила, как он вошёл, довольный, улыбающийся, чуть румяный от мороза. из гордостью сказал, что его хотят сделать бургомистром, а он не знает, как быть. Ах, какое это было счастье. Тогда ещё не было ни Гетлина, ни Кульмана. Несколько секунд Лиза, покусывая губы, пыталась сдерживаться, но потом, втиснув голову между спинкой тахты и валиком, затряслась от судорожных рыданий. Так пришло решение: надо действовать, надо помочь Максу. К обеду она добралась до Town and Saint Place. Без труда разыскала магазинчик Кульмана и дважды прошла мимо него. В сущности бояться было нечего, но Лиза принимала все меры предосторожности, которым её научил тёт тот же Гетлин. Только записку Кульману она с собой не взяла. До этого она сама додумалась. Единственное окно витрина магазина было уютно обставлено клетцерами с марками, альбомами. Там же лежали лупы, пинцеты и ещё какие-то предметы. назначения которых Лиза не знала. Наконец она отважилась и глубоко вздохнув, как пловец перед прыжком в воду, вошла в магазинчик. За прилавком стоял Кульман, немного осунувшийся, со странно бегающими глазами. Какой-то мальчишка выбирал марки из альбома. Всё было как обычно. Негодяй. И тот в Берлине, и этот живут как ни в чём не бывало, а Макс в тюрьме. подумала с Лизей. Кульман прервал свой разговор с мальчишкой и в упор, глядя в глаза Лизе, спросил «Чем могу быть полезен?» Лиза возмутилась. «Разве вы меня не узнаете?» Но Кульман с поразительным нахальством кто бы мог подумать, удивленно приподнял плечи. «В жизни повидаешь столько красивых женщин, что перестаешь отличать их друг от друга». Говоря это, он что-то быстро черкнул на клочке бумаги. и пододвинул записку Лизе. «Уходите, фопосы!» Прочла она, и все у нее поплыло перед глазами. Не обращая больше на нее внимания, Кульман нарочито заинтересованным тоном спросил у мальчишки. «Ну, юноша, ты снова выбрал русские марки?» Что ответил мальчик, Лиза не слыхала. Многие словно сами вынесли ее из магазина. Опомнилась она лишь через несколько минут, и с удивлением увидела, что она не могла. что сидит на скамейке в сквере посредине площади. Она сидела, прижав руки к груди, стараясь унять неистовое биение сердца. Какой ужас! Неужели ей удалось избежать за подни? Немедленно, сию же минуту она покинет эти места. Не поднимая головы, она вдруг увидела неподалеку от скамьи человеческую тень. Тень приближалась, послышался звук шагов. Почувствовав, как холодеют руки, ноги и спина, Лиза безотчётно сжалась и подняла глаза. Предчувствие не обмануло её. Перед ней стоял полицейский. "Здравствуйте, фрау Хойзер", произнёс он. "Я не Хойзер", неуверенно пролепетала Лиза, и ей стало мучительно стыдно за всё, что происходит с ней. Полицейский едва заметно улыбнулся. На эту тему мы ещё побеседуем. Не посетуйте, и, пожалуйста, не пугайтесь. Вам придётся проехать сейчас в управление. Там мы поговорим о некоторых вещах. Но Лиза, отчётливо слыша вежливый и даже немного сочувствующий голос полицейского, не могла вникнуть в смысл сказанных им слов. Одна мысль владела всем её существом: зачем? За что? Лиза не приметила, откуда появился автомобиль Не поняла, что её просят в машину. Когда полицейский дотронулся до её руки и повторил приглашение, Лиза безвольно шагнула к раскрытой дверце и ничего не видя перед собой, опустилась на сиденье. Это была удача. Лиза Хойзер, наверняка связной, приехала и сразу к Кульману. Жалко её, конечно, но тут другого выхода не было. Ей нельзя было дать уйти. Размышляя Эрих Вальтер быстро шёл к мрачному магазину. Он не очень надеялся на этого новичка Гроты. Какой-то нерасторопный, попросту мямля. Ох, не случилось бы беды. Эрих перешёл на бег. Он распахнул дверь в магазин. У прилавка стоял незнакомец и рассматривал сквозь стекло разложенные в кляссерах марки. Кульмина за прилавком не было. Где шеф? с тревогой спросил Эрих незнакомца. Я только что зашёл. Шеф, видимо, сейчас появится. Не слушая его, Эрих прошёл в заднюю комнату. На диване полулежал Гроте с окровавленной головой. Неестественно выгнутая рука лежала на пустой кабуре. Всё ясно. Кульман убил полицейского и бежал. Эрих обернулся. Незнакомец всё в той же позе стоял у прилавка. Шагнув к нему, Эрих глухим от волнения и ярости голосом сказал: "Ваши документы". Через полчаса в магазин прибыл комиссар. Комнату осмотрели, обмерили, сфотографировали. Труп полицейского увезли, и лишь после этого комиссар, попросив всех выйти, обратился к Кэриху. Докладывайте, как всё произошло? Товарищ комиссар, я не пойму, где у него было спрятано оружие. Мы обыскали всю комнату. А самого Кульмана, ну, конечно, я предупредил Гроты. что Кульман весьма опасен, и надо быть осторожным. Потом в магазин зашла жена Хойзера. Ага, так она приехала. Ну да, и пришла сюда. Дверь была открыта, я ее хорошо видел. Она поздоровалась с Кульманом, он ей сказал, что не знает ее. Она быстро вышла. Я побежал за ней, чтобы не упустить, а Гроте приказал внимательно следить за Кульманом. Меня не было около пятнадцати минут. Когда я вернулся... Гроты был уже убит. В магазине был неизвестный господин, которого я задержал. Фрау Хойзер задержана и отправлена в управление. Это всё. Ах, какие же мы ещё растяпы. Комиссар тоскливо посмотрел на пятно крови. Да нет, я не о вас. Вы действовали правильно. Я никак не могу понять, почему Гроты так легко позволил убить себя. Где он сидел, когда вы уходили? Здесь у двери, где до этого сидел я сам. Но кто же перенес его на диван? Не Кульман же? Видимо, он сам решил пересесть сюда для удобства. Так, а вот и Штерн. Ну, ясно. Гроте сел на диван, увлекся этим журналом, а Кульман вошел и... Вот что значит неосторожность. А что Гроте был убит на диване, видно по этим следам крови. Все, точка. Этим вопросом займутся другие. Ваша задача – выяснить, Что это за неизвестный? И главное, нет ли у госпожи Хойзер какого-либо поручения от Гетлина? Узнайте, не собирается ли он сам в Шварценфельс? И нет ли у него других сообщников, не связанных с Хойзером и Кульменом? Да-да, я так и думал. Лиза не плакала. Она попросту одеревенила. Совершенно безучастная ко всему, что происходит вокруг, она сидела в дежурной комнате управления, не шевелясь. и не произнося ни слова. Пожилой дежурный раза два-три пытался заговорить с ней, но Лиза не ответила ни на его реплики о погоде, ни на его замечания о бледности ее лица. Дежурный, пожав плечами, обиженно уткнулся в бланке пропусков. Так прошло почти два часа. Потом в комнату вошел инспектор полиции, тот самый, что арестовал ее на Тауэнсен-Плац. «Фрау Хойзер, прошу пройти ко мне», Эрих старался говорить как можно спокойнее и вежливее. Глядя на наконец перепугавшуюся Лизу. Они прошли по длинному коридору, поднялись в лифте, опять прошли по коридору и наконец остановились перед дверью, на которой висела стеклянная табличка с номером 113. Какое несчастливое число, шевельнулась мысль у Лизы. В первые минуты допроса она никак не могла решить, казавшегося ей очень важным, вопроса. Почему этот симпатичный, вежливый полицейский работает в 113-м кабинете? А Эрих думал, как сделать, чтобы Лиза Хойзер поняла, что самое лучшее для нее — рассказать правду. «Фрау Хойзер, я был бы вам весьма признателен, если бы вы рассказали мне, что заставило вас уехать в Берлин». Она явно насторожилась, но продолжала молчать. Эрих повторил вопрос. Несколькими мгновениями помедлив, Лиза наконец осмелилась. Господин инспектор, за что вы меня арестовали? Эрих улыбнулся. Вы ошибаетесь. Мне просто нужно выяснить некоторые обстоятельства. А хоть обстоятельства, эти вопросы. Лиза горько усмехнулась. Сначала они там, на западе, хотят просто выяснить некоторые вопросы. А потом вы говорите, что это шпионаж, и тоже что-то такое выясняете. А после этого людей судят. Скоро ли нас перестанут разбирать на две половины? Я могу только посочувствовать вам. Если то, чем вы занимались, придётся обозначить вам словом шпионаж. Эрих, зная из собранных предварительных материалов и из показаний Макса Хойзера, что его жена не была причастна к шпионской деятельности, удивился. услыхав от нее такие признания. «Ах, при чем здесь я?» Лиза, подвинув стул ближе к столику, положила на него руки и крепко, до хруста в суставах, сцепила пальцы. «При чем здесь я? Какой из меня шпион?» Я вообще понятия не имела. «Это все Гетлин. Его, кажется, зовут Вилли?» «Да, Вилли. Этот подлец должен сидеть в тюрьме, а не мой муж». Но он к вам не попадётся. О, нет. Он гуляет сейчас по западному Берлину. И этот его подручный, Кульман, он тоже Что тоже? Он тоже сегодня убежит, если уже не убежал. Один Макс. Извините, откуда вы знаете, что Кульман может убежать? Ну, боже мой, ведь я сама должна была предупредить его. Разве как же тогда быть с вашей непричастностью ко всей этой истории? Лиза не поняв, что произошло, удивилась. «Моя непричастность? Я к их делам никакого отношения не имела. Почему же вы должны были предупредить Кульмана о побеге?» И неожиданно для самой себя, глядя прямо в глаза инспектору и думая о том, что человек с такими глазами не может ни бить, ни мучить, Лиза рассказала все. И о том, как она просила Макса бросить все эти спекуляции и порвать с Гетлином, Я в своём побеге в Западный Берлин и о словах Гетлина. Эрих едва успевал записывать в протокол слова Лизы Хойзер. Хорошо ещё, что её исповедь подвигалась не очень быстро. Лиза то и дело доставала совсем промокший платочек, вытирала им глаза, нос, щёки, даже подбородок. Боже мой, наконец-то всё кончилось, и теперь ей нечего бояться. Пусть будет суд. Пусть будет лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Ей теперь ничего не страшно. И всё же, она была ошеломлена, когда Эрих положил перед ней на столик протокол, и его надо было подписывать. Что здесь? Лиза с недоверием взглянула на Эриха. Пожалуйста, прочитайте. Я имею право? Лиза искренне удивилась. Вы обязаны это сделать. В протоколе очень коротко и чётко был изложен Лизин рассказ, только лишённый её личного чувства ненависти, симпатии или антипатии к тем лицам, о которых шла речь. Что ж тут делать? Женщина, если даже она официальный свидетель, как правило, не может судить о людях без определённой доли её личной симпатии или антипатии. Но Эрих изложил в протоколе только факты. С этой стороны всё было правильно, и Лиза, Без колебаний подписалась под каждой страницей протокола. Потом она совершенно спокойно и без рисовки спросила. «Вы будете вести следствие по моему делу?» «По вашему делу?» – переспросил Эрих. «Но никто не собирается вас судить. Я же сказал, мне надо было выяснить некоторые вопросы, а теперь вы свободны. Вот вам пропуск. До свидания. Только не снимайте пломб в магазине. До суда он будет опечатан». Эрих заметил пропуск, подошёл к Лизе, протянул ей листок плотной коричневой бумаги с красной полосой. Это был пропуск в жизнь, пропуск домой. В каком-то непонятном порыве Лиза вдруг крепко-крепко схватила обеими руками ладонь полицейского и, не вставая со стула, прижалась лицом к колючему рукаву мундира. Это не нужно. Эрих вежливо, но настойчиво высвободился. Возьмите пропуск. Извините, Лиза покраснела до слёз. Я Мне домой? По коридору до лифта. На первом этаже выход вправо. Не заблудитесь. Наконец, Лиза поверила. Она взяла пропуск, как будто и не было ни этих ужасных часов ожидания, ни исповеди, ни протокола. И дружески кивнула Эриху на прощание. Какой-то полицейский попался ей на встречу в коридоре и, удивлённый её сияющими глазами, даже оглянулся вслед. Дежурный внизу показался ей симпатичным моложавым мужчиной. Он очень любезно открыл перед ней дверь. Лиза очутилась на улице. Солнце уже спряталось за высокие дома, но тёплый воздух показался очень приятным после прохладной комнаты инспектора. Откуда-то донёсся звон трамвая, потом Лиза услыхала весёлый ребячий гомон и стук мяча, где-то играли в футбол. Кошка мяукнула в окне второго этажа напротив управления. Лиза, ни шелохнувшись, наслаждалась этими обыденными, мирными звуками. И она с решительным видом зашагала к Гретхен за запиской. Они сидели вдвоём: Боб и его шеф только вчера прилетевший из Мюнхена. Шеф, обрюзгший мужчина с кирпично-красным лицом, производил впечатление добродушного, преуспевающего дельца, довольного собой. Этот ваш фронтовой город, сноска бружазная западноевропейская пресса в разгар холодной войны нарекла Западный Берлин фронтовым городом. Неплохо выглядит. Я давно тут не был, и разница бросается в глаза. Да, сэр, почти год. Шеф отмахнулся. Не валяй дурака, Мэт. Мы же одни. Боб прикоснулся кончиками пальцев к кусам и внимательно посмотрел в лицо собеседнику. Потом перевёл взгляд на окно, там виднелись каштаны. Почему судьба так несправедлива? Вот сидит перед ним толстый юнг, жирный ю, Боров. Так его звали в колледже. И он уже полковник. И ему надо говорить, сэр. Да, почти год, сер. Как вы прилетали из Франкфурта? И с вами была мисс Джен. Я тебя не узнаю, Мэт. Ты можешь говорить со мной по-человечески. Вам угодно, чтобы я забыл дистанцию от майора до полковника, от подчинённого до шефа? При других ты себе этого, конечно, не позволишь. А сейчас ведь и ты был бы теперь полковником, если бы не тот провал. Я же знаю тебя, Мэт. «Хорошо, поговорим по-человечески. Мне нравится, когда мне говорят «Мэтт». «Мэтт», «Мэттьюс». Так меня зовёт жена. Но она давно в Штатах, с 51-го. Ну, когда мы получили данные, что красные собирают в восточном Берлине слёт молодёжи. Эти полтора-ста тысяч, помнишь? И старик решил, что они будут штурмовать западную часть города. Он всё-таки здорово тот раз перетрусил, а?» Все тогда по отправляли семьи, и я своих отослал. Мэт, Мэттиус. Для старика я майор Ньюман, для агентов Боб, всего лишь Боб. Человек под псевдонимом. А ты знаешь, что мой дед был немец, и его звали Отто Нойман. И поэтому я работаю здесь, в Германии. Считается, что я её знаю. Да, я с детства владею языком этих людей. Я разбираюсь в истории Германии, её экономике. Но пойми, Мне до омерзения надоела эта страна, где имел несчастье родиться мой дед. Я хочу в Штаты, домой. Обрюзгший мужчина из-под полуопущенных ресниц внимательно следил за своим давним другом. Ему был понятен этот психоз. Майору нужна наконец разрядка. Всё-таки это нелегко. И за дня в день, и из месяца в месяц, и из года в год жить в таком напряжении, ложиться спать с мыслью о возможном провале завтра кого-либо из агентов, вставать утром, боясь узнать, что кого-то опять схватила красная полиция. И полковник молча ждал, когда майор выговорится. Считается, что я держу в руках весь Шварценфельдс, весь округ. У меня там сидит десятка два агентов. С резидентами мне определенно повезло. Один отпетый мерзавец, майор эсэсовец. Я тебе его как-нибудь представлю. Он фанатик, понимаешь? С ним временами страшно разговаривать. У него глаза убийцы. Но он мне нужен. Другой был в войну капитаном, попал в плен к русским, а как вернулся, предложил нам свои услуги. Есть ещё один последыш Восточного бюро. Я сам удивляюсь, как он уцелел. Ты не обижайся, я тебе не назову фамилий. Полковник кивнул. Ну, конечно, Мэтт, конечно. «Конспирация прежде всего. Мне и не нужно. А хоть и нужно, все равно не назову. Но ты другое пойми. Ведь это все выродки. Сами они не решат задачу. Им скрутят голову через полчаса после начала спектакля. Решит только наш железный кулак. Но если мы стукнем им по столу, то русские...» «Мэтт, это уже не психоз». «А ты смотрел на меня как на больного?» «Нет, я не болен». Просто я больше, чем ты, общаюсь с восточной зоной. Ты получаешь препарированные сведения. Часть их остаётся у меня в мусорной корзине, потому что я знаю, что нужно верху, а что нет. Я же получаю всё. И я думаю, что наш старик тешит себя иллюзией. Хуже того, он сообщает свои иллюзии высшему начальству и говорит, что это истина. Вот you. Ты сам вызвал меня на этот разговор, но я не боюсь. Можешь передать его старику? Ведь ты в хошь к нему, я знаю. Боб устало откинулся на спинку кресла, пододвинул себе сифон. Нет, Мэт, ты не болен. И ты прав отчасти, конечно. Мы знаем, что коммунистов сейчас не так легко истребить. Мы знаем, что они пользуются влиянием, но мы учитываем и их ошибки. Восточный парламент откроет зональные границы и сделает доступ на их территорию открытым. Мы уже подготовили группы. Мы ждём. Твои-то группы готовы для заброски. Боб кивнул, хотя выражение лица у него продолжало оставаться недовольным. Вот видишь? А нам многого и не нужно. Пусть там вспыхнет смута, пусть это продлится двое суток, не больше. Какой-нибудь город должен оказаться в руках у наших. Это неизбежно, и этого будет достаточно. Оттуда раздастся призыв о помощи. И Аднаур откликнется. За ним войдём мы, а русским придётся в избежание Третьей мировой войны убраться во свояси. У них не будет здесь опоры. Вот в чём главное. Ты уверен, Ю? Да. Мы знаем, что какого бы ни было влияние коммунистов, оно не больше, чем авторитет хостианских демократов, не больше авторитета Аднаура. Ты слеп, Ю. Ты безнадёжно слеп. Так было в 46-м, может, в 47-м, но сейчас 53-й, сейчас другие времена. Полковник Юнг внимательно смотрел на своего бывшего друга, на майора Ньюмена, на Боба. Это печально, но карьера его как разведчика кончена. В скачке лошадь не меняют, и сейчас, перед самым выступлением, убирать его нельзя. Но это необходимо сделать самым. на второй день после акции. Это очевидно. Слушай, Мэт, у тебя просто психоз. Нервы не в порядке. Но ты должен подтянуться. В июне мы нанесём удар. Рука Боба непроизвольно потянулась к усику. Ага. Венец всему делу конец. А то мне уж стало казаться, что мы будем готовиться до второго пришествия Христа. И обещай, Ю, по старой дружбе. Бобка очнулся и дивительно заглянул в глаза полковнику. Обещай, что до дня Х ты не передашь старику этого разговора, а потом я сам подам в отставку. Я хочу в штаты, но только чистым, без грехов. Обещаешь? Ну, разумеется, Мэт. Ответ прозвучал чуть-чуть убедительнее, чем надо было для искреннего. А может Это только показалось. Боб тут же отбросил сомнения. Лучше об этом не думать. Наступали решающие дни, и он должен был выглядеть в глазах своих людей как всегда уверенным, собранным, всезнающим и всевидящим. Иначе он не мог бы быть для них непререкаемым авторитетом и руководителем. Из зала ресторана доносился нестройный гулман, потом грянул низтовый джаз. Углетлино болезненно дёрнулся у угла рта. Дикие завывания саксофона действовали на нервы. Но сидевший напротив Кульман только усмехнулся. Ему теперь всё было нипочём. С видом героя, поглядывая на Гетлино, он рассказывал: "Вышло неожиданно. Они пришли ко мне, предъявили ордер и обыскали. Я как раз накануне пистолет положил в тайник, как предчувствовал. В общем, в упосе ничего не нашли. И я думал, что они вытряхнутся, но двое остались. Этот Вальтер, знаете его? Ну такой высокий, плечистый. С ним надо будет разделаться. Честное слово, он мне всё настроение испортил. Словом, остался Вальтер и с ним ещё один. Сидят в задней комнате, ждут, кто ко мне явится. Я в магазине за прилавком стою, как ни в чём не бывало. Тот второй меня предупредил, чтобы я не пытался бежать. На вокзале мол всё равно поймают. И знаете, кто пришёл? Ни за что не догадаетесь. Лиза. Ну да, Лисхин, жена Хойзера. Вот как? И что же? Я написал ей на листочке, что у меня полиция. Она прочитала и из магазина. А Вальтер за ней. Вот это случай. Тот ведь в задней комнате один остался. Я взял кочергу, тяжёлая она у меня. Захожу в комнату. Он как раз Штерн смотрел. Я его кочергой по голове, он на диван и повалился. Взял у него пистолет, забрал из кассы деньги, вскочил на мотоцикл и на шоссе. Пусть этот дурачок ищет меня на вокзале. В общем, с утра я в Берлине, но ума не приложу, что будет дальше. Вилли из-под лобья посмотрел на Кульмана. Какая самодовольная рожа. Но тут даже он сам не сделал бы лучше. Поедешь обратно в Шварценфельс, спокойно произнёс Гетлен. Я обратно? Что ж тут особенного? Сам сказал, что с Вальтером надо расчитаться. Вот и займёшься этим, да и другим заодно. Когда ехать? Не сразу, конечно. Немного здесь поживёшь. Где? У меня здесь нет никого. Что за беда? Иди в Рез. У них специальный лагерь для таких, как ты. Там получишь и деньги, и питание, и жильё. Через неделю приходи сюда же. Скажу, что делать дальше. И имей в виду, о себе и обо мне ни слова. Там могут быть подосланные. Сообразил? Вполне. Кульман с шумом отодвинул стул, чуть покачиваясь, встал. Выпил он всё-таки порядочно. Кивком попрощался и вышел. Вилля остался один. Снизу из зала по-прежнему доносилась отрывистая, крикливая джазовая музыка, вошедшая в моду после войны. Потягивая коньяк, Гетлин размышлял. Да, Боб заметно переменился к нему в зимние поры. Видно, Гетлин ему здорово нужен. Что-то назревает, что-то надвигается. Это ясно. Еще в феврале американские офицеры проверяли все подходы к границе восточного сектора Берлина. Специальные инспекторы лазили по складам с продовольствием, учитывали запасы. А вчера в Берлин прилетел главный американский стратег, сам министр обороны Вильсон. Только слепой может не заметить этих приготовлений. Но когда, и каков масштаб? Может, сегодня Боб что-нибудь скажет. Отодвинув портьеру, в кабину вошёл официант. Гетлинг бросил на стол бумажку, встал, Выпил он не меньше Кульмана, но внешне это никак не проявлялось. Он умел держать себя в руках. Старая квартира. Сколько воспоминаний связано с ней. Вон у стены кровать. Там он корчился от безумной боли год назад. С этой же кроватью связаны и более приятные воспоминания. В квартире теперь никто не жил. Боб назначал здесь Гетлену встречи, а в другие дни – Гетлин водил сюда своих любовниц. Что же Боб опаздывает? Это на него не похоже. Гетлин встал, подошёл к двери и прислушался. Ему показалось, что он слышит знакомые шаги. Ближе, ближе. Да, конечно, это поднимался грузный Боб. Гетлин предупредительно распахнул дверь. Потом, глядя на сидевшего в кресле майора, он принялся гадать. Что тот сейчас сделает? Погладит волосы у виска или притронется к усам? Если погладит волосы, то провал резидентуры примет спокойно. Если усы, Боб, глядя в тёмное окно, медленно провёл ладонью по волосам у виска. Гетлинг с облегчением вздохнул, как будто загаданное им обязательно должно было исполниться. Каково ваше мнение о положении в русской зоне? Боб наконец повернулся лицом к Гетлингу. ворчат правильно. И это ворчание скоро перейдёт в настоящий визг. Но нам надо, чтобы после визга началась драка. Мы их натравим друг на друга, а потом Итак, труба играет сбор? Наконец-то. Вам не терпится? Боб не ожидал от своего резидента такого порыва. Давно исчезли у Гетлина напористость и наглая самоуверенность. Всё чаще стала проявляться боязнь рискованных операций. И даже простых поездок в русскую зону. Но если этот головарез опять вас прянул духом, что же? Пусть идёт. Надо же кому-то лезть в огонь за каштанами. Какова готовность вашей резидентуры в Шварценфельдзе? Я имею в виду готовность к дню Х. Гетлинг внутренне сжался. Ну, сейчас начнётся, и медленно ответил. Оружие в тайниках на вчерашний день было в порядке. Но резидентуры в Шварценфельдзе больше не существует. Кульман сегодня прибыл в Берлин. Он единственный, кто уцелел. Хойзер и все остальные попались. Когда это стало известно, Кульман прибыл сегодня утром. Я только что с ним говорил. Но я не спрашиваю, когда прибыл Кульман. Вы никогда не были гением, Гетлин, но не такой уж вы дурак, чтобы не понять, о чём я говорю. Разве после первых арестов Никто не приехал к вам из Шварценфельза?» Глядя со злорадством, как бесится Боб, Гетлин думал. «Ну, погоди. Дай только управиться с красными. Я тебе припомню твою гениальность». «Подумаешь, нашел из-за кого горланить. Из-за бывшего социал-демократа и пары сопляков». А вслух спокойно и рассудительно доложил. «На второй день после ареста Хойзера ко мне прибыла его жена. Она сообщила только об аресте мужа. Больше ей ничего не было известно. Я тут же отправил ее обратно с поручением к Кульману. «Где сейчас фрау Хойзер?» «Видимо, дома, в Шварценфельде». «Поручение к Кульману было в письменном виде?» «Да, записка». «Чтоб тебя черт побрал!» вырубался Боб по-немецки. «А если у нее найдут эту записку? Ведь вы имели чин майора. Как понять такую глупость?» «И это я тебе припомню». Гетлин, чуть прищурив глаза, с ненавистью посмотрел на сытого американца. Потом все так же спокойно разъяснил. «Предположим, хотя это исключается, предположим, что Лиза Хойзер сама пойдет в полицию и передаст мою записку. Кроме совета Кульману бежать немедленно из Шварценфельза там ничего нет, а Кульман уже здесь. Допустим, куда вы определили его? В Риас». Пусть поводит там в лагере до поры до времени. Потом он пригодится. Велите ему подобрать человек 10 из тех, что с ним в лагере. Этого я не хотел бы. Людей я подберу сам. Как угодно. На этом закончим. Как говорится, конец всему делу венец. У вас, шеф, на каждый случай есть пословица. А между прочим, есть в английском языке такая поговорка: в гостях хорошо, а дома лучше. и с самым невинным видом уставился на Боба в ожидании ответа. «Да, есть. У нас так говорят». Тут только до Боба дошел смысл поговорки. Чувствуя, что краснеет от унижения, Боб глядел в дело на наивные глаза эсэсовца. «Наглец! Что за намеки? Ну, я тебе покажу после дня Икс». И этот допрос можно было считать вполне успешным. Хойзер рассказал о своей связи с Восточным бюро, о чем раньше умалчивал. Эрих Вальтер был доволен, но домой, несмотря на позднее время, идти не собирался. Он готовился к завтрашнему допросу. «Эрих, а ты не думаешь, что твоя будущая жена через месяц начнет подыскивать себе дружка, если ты изо дня в день будешь являться домой затемно? Фельнер, я тебя очень прошу никогда не шутить на эту тему». Фельнер, вставая из-за машинки, рассмеялся. Ого, как торжественно. А на свадьбу ты меня позовёшь? Я же просил тебя бросить эти шутки. Ну ладно, ладно. Я бы на твоём месте Эрик, не закрывая тетради, бросил в неё карандаш и встал. Конечно, у тебя с Ингрид всё иначе было, совсем без романтики. По фотокарточкам познакомились, в письмах обо всём договорились. Что поделаешь? Война была. А Ингрид у меня всё-таки хорошая. Она уже поправилась? Ну да, только на работу еще не выходит. То-то ты эти дни повеселел. Кстати, ты ведь в Африке воевал? Ну да, у Роммеля в Африке, в 21-й танковой дивизии. А как же ты к русским в плен-то попал? Тоже был, но я на Востоке и дня не провоевал. Как же так? Да уж так вышло. Я в Тунисе в феврале 43-го ранен был. Меня вместе с другими ранеными в Германию отправили. А из госпиталя я в другую часть попал. Наши в Африке уже к тому времени капитули. В эту танковую часть из госпиталя всех наших посылали из 21-й дивизии. А когда русские в июне 44-го прорвались в Белоруссии, нас срочно перебросили туда. И в первый же день наш танк пошёл в разведку. Русские с ходу перебрались через Друть. Есть там такая река, вроде нашей Заале. А там кругом болото, и мы засели. Командир танка у меня был хороший парень, мы с ним давно сдружились ещё в Африке. Хоть он и был старше чином. Он тоже из Рура. И до 33, как я сам пионером был. В общем, сам понимаешь, нам раздумывать не о чем было. А вот стрелок у нас с волочной попался. Его только-только прислали взамен старого. Тот в Африке погиб. Этот новый, такой ярый наци оказался. куда против него годился сам Адольф. Он как раз и говорит, надо снять с танка пулемет и пробираться к своим. Я говорю, или тебе война не надоела. Ну, понимаешь, хотел с ним по-хорошему, а он, сопляк этакий, выхватывает вдруг пистолет и на меня. С изменниками кричит, надо как с бешеной собакой бить. И глаза у самого побелели, слюной брызжет. Но я-то этого не ожидал. И был бы мне тут конец, если бы не командир танка. Он как прыгнет сверху на мальчишку, так они в грязь и кувыркнулись. Тут я подскочил, ну и... В общем, ушли мы не на запад, а на восток. И как тебе в плену пришлось?» Эрих знал, что Фельнер был в плену в России, но расспросить все как-то не приходилось. А тут само собой вышло, что Фельнер разговаривался. «Как сказать? Не рай, конечно». Но по совести говоря, разве могли русские каждому из нас в душу заглянуть? Почему мы не должны были верить больше, чем остальным? Да и мне самому этого не надо было. Я, как все, работал, спал в бараке. Кормили нас нежаренными гусями с яблоками, портвейна с рислингом не давали, но с голоду никто не умер, можешь верить. А население как? Фельнер задумчиво погладил волосы на затылке. А что население? А что население? русские народ на редкость добродушный я-то сам хоть им плохого ничего не сделал но что им наша война принесла сказать просто невозможно я до сорок седьмого в воронеже работал уж на что шварценфельс в старом городе побит а там вообще одни холмы битого кирпича и ведь смотри солдаты что нас охраняли никакой злобы прощаясь в подъезде управления эрик задержал руку фельнера в своей А на свадьбу я вас приглашу. Ты думаешь, я в этом сомневался? Я же хоть и плохой, но всё же друг. Меня только дата интересует. Не бойся, подарок купить успеешь. Выходит, со стариком мы просчитались. Выходит. А он не донесёт? Сыще поднял на кноры безразличный взгляд. О чём? Разговор был самый общий. А вот об этом самом общем разговоре Кноры досадовал на себя за такой грубый промах. Если бы не горячка из-за дня Х, он никогда бы не сделал столь необдуманного шага. Как же он упустил, что дочь старика несколько раз видели в обществе какого-то полицейского. Не хватало только, чтобы этот трухлявый пень рассказал о приходе Сыши, будущего зятя, если только полицейский доживёт до своей свадьбы. Сыша наконец прервал молчание. Я думаю, если даже полиции станет что-либо известно о нашем разговоре, у них не будет никаких улик, а без этого они бессильны. Они, конечно, бросятся разнюхивать мои следы, но пока к ним в руки попадёт что-либо серьёзное, грянет сигнал. Надеюсь, это случится достаточно скоро. Возможно. Кноры подумал, что Цыша, видимо, прав, и успокоился. Складки в уголках губ исчезли. Голос опять зарокотал плавно и чуть снисходительно. Как ваши люди ждут? Только их не очень много. Боюсь, что без поддержки извне сорвёмся. Нет, нет, срыва не может быть. Не должно быть. Имейте в виду, директора надо оскорбить на глазах у людей. Пусть он выйдет из себя, пусть начнёт ругаться, на этом можно будет сыграть. Натравите на него кого-нибудь по горячее. Остальные заступятся, и всё пойдёт как по нотам. Поняли? Кажется, да. У меня есть один парнишка. Этот Роберт. Да, и он сейчас, как говорится, в полной форме. Ему отказали в квартире, так что он рвёт и мечет. Да-да, помню. Мальчик очень впечатлительный. Надо будет помочь ему проявить активность. Ну а как быть со стариком? Это я беру на себя. Вы к нему больше не ходите. «Теперь так. До начала предполагаемых событий, понимаете, нам с вами встречаться не надо. А я на фабрике и так к вам не подхожу. Правильно делаете. Сюда домой тоже не следует больше приходить. В нужный момент я сам вас найду». Цыша, понимающий, смотрел на собеседника. «Конечно, Кноры хочет застраховаться. День Икс – это одно, а рисковать не в его характере. И раз он, Цыша, попал в поле зрения полиции, в чём никто из них не сомневался, то связи надорвать. Что же? В разведке свои законы. Цыша это знает. В сквере на Тауэнсент-плац было тихо и уютно. Цыша, словно заботливый отец, потрепал Роберта по плечу. Ничего, парень, потом отдашь. Зарплаты-то на всё ясное дело не хватает, а парень ты молодой. «Спасибо, мастер. Считайте, что за мной всего триста марок. Только все же не представляю, как я буду с вами рассчитываться. Да уж разочтемся, сынок». «Эх, и туфли же я себе куплю. Чего там туфли, когда на еду не хватает?» Ротбард потер средним пальцем кончик веснушчатого носа, удивленно хмыкнул. «Откуда вы только знаете?» «Чудак, я же знаю, сколько тебе платят, а цены в магазинах всегда на виду». Сравни, сам поймёшь. Это верно. Только я не пойму, от чего так. В газетах пишут, что у нас власть народа, всё делается в интересах народа, в интересах простых людей. А на западе говорят, жизнь намного лучше, хоть там и капитализм. Я тебе, сынок, так скажу. Газетной статьёй сыт не будешь, в газетный лист не обуешься. Видишь, по теории наших властей выходит, что такая хорошая жизнь, как на западе, Будет у нас лет через 30, а то и 50. А до тех пор надо малость поголодать. Ну и приличная одежда рабочему классу вроде не к лицу. С жильем тоже торопиться особенно некуда. Чугун и сталь важнее. Поэтому тебе и не дали новой квартиры. Тем более, что эти дома в первую очередь заселяют бюрократами и чиновниками. Сам знаешь. Отсюда и повышение норм выработок вместе со снижением расценок. Отсюда же и карточки на сахар. Но ведь в прошлом году было легче, а в будущем году станет ещё потяжелее, чем сейчас. Неужели будет? Обязательно, если в зоне ничего не изменится. А что может измениться? Да так могут быть некоторые перемены. Предположим, народ, простые люди, как ты и я, скажем бюрократам вроде нашего директора: "А ну, старый демагог, хватит нас обманывать, прочь с нашей фабрики". Что ты думаешь? Разве он не уйдёт, если народ так скажет? Как же не уйдёт? Только разве так можно? А у тебя хватило бы смелости так сказать. Роберт чуть прищурил правый глаз, в раздумье потёр кончик носа, потом решительно махнул рукой. Одному ему я так не скажу, а при всём народе смог бы. Я и не сомневался. Ну иди, а я зайду в пивную. Выпью бутылочку Гетлин как будто новыми глазами смотрел на Кульмана за обе щеки уплетавшего ветчину. «Черт его знает, на что он еще годен, кроме драки. Пожалуй, больше ни на что. Вот бы посмотреть, как он будет орудовать в Шварценфельзе. Боб сказал, что штаб там подобрался дельный, но не хватает отчаянных головорезов. Вот этот и будет резать. А пока пусть отъедается. Что, в лагере Риос не так уж сладко». Спросил наконец Гетлин: "Какой там сладко?" Кульман с набитым ртом обернулся к Гетлину. "Если бы вы меня не подкармливали, я бы сдох за этот месяц, дадут гороховую похлёбку, да и то норма. Чёрт с ней с похлёбкой, скоро всё кончится. Правда? И я поеду в Шварценфельс?" "Ты что, мечтаешь об этом?" "Ещё бы. Ох, и зол я на этих из полиции. Ладно, ладно, на словах мы все герои." Посмотрим, какой ты в работе. Давайте работу. За работой придешь через три часа в американский клуб. Адрес знаешь? Знаю. Там в лагере только и разговоров, что клуб Ами да клуб Ами. Просторный зал американского клуба был залит светом. Заполнившие его молодые люди щеголяли замысловатыми прическами, пестрыми галстуками с изображением скачущих ковбоев и голых женщин и укороченными брючками, который берлинцы презрительно окрестили Драйфиртль три четверти. Хелло, Карли, что ты здесь делаешь? Твоя Барбара ждёт тебя в постельке. Пусть подождёт, потом крепче любить будет. Говорят, нам за это здорово заплатят? Да, ами денег не пожалеют, чтобы выбросить красных. И те из нас, кто вернётся? Ерунда. Как только мы появимся, фопысы разбегутся, а русские не посмеют вмешиваться. Мы им зададим перцу. Так что ты...» «Да я ничего. Я говорю лишь, что и нам могут задать перцу. Проваливай отсюда. Без трусов справимся». Кульман потерянно толкался в горланищей толпе и неожиданно увидел Гетлина, который энергично расчищал себе дорогу. Его, видимо, боялись, расступались молча, тесня друг друга. За Гетлином шел какой-то мужчина с усиками. «Уж не боб ли это?» Подумал Кульман, полный и сосиками, как описывал Гетлин. Он хотел пробраться к Гетлину, но его так стснули со всех сторон, что он не мог пошевелиться. Наконец Гетлин и следовавший за ним мужчина выбрались на небольшую сцену, украшенную американским флагом и портретами Эйзенхауэра и Аденауэра. "Эй, там у двери!" крикнул Гетлин. "Заткните глотки!" Подождав, когда шум утихнет, он стал говорить медленно. и веско. Настал час, которого мы давно ждали. Завтра в Восточном Берлине и других городах русской зоны часть рабочих начнет забастовку. Эту забастовку мы используем для того, чтобы вооруженным путем положить конец господству красных. Эти слова были встречены торжествующим ревом и свистом. Завтра к восьми утра в Всем быть на Потсдамской площади. Тащите с собой своих друзей и знакомых, чем больше, тем лучше. Ясно? Всё, друзья, идите готовиться. С шумом все повалили к выходу. Кульман, усиленно действуя локтями, протиснулся к стене, оглянулся. Гетлин был на месте. В зале стало свободнее, и Кульман пошёл к сцене. Гетлин ещё издали увидел его и подозвал жестом. Ну как, Зигфрид? Всё слышал. Да, шеф, я был, когда вы говорили. Вот это была речь. Ну, ну ладно. Ты понял, в чём дело? Кажется, понял. Поедешь сегодня в Шварценфельс. С тобой пошлём ещё парней, будешь ими руководить. Я доложил о тебе мистеру Бобу. Он тебя похвалил и сказал, что тебе можно поручать серьёзные дела. Хотя ты и не смог выполнить то задание с Клариссой. — Что ж, промахи у всякого бывают, даже у меня. — Так я сказал, — обернулся Гетлин к полному мужчине. Кульман сиял от удовольствия и гордости. Сам мистер Боб, — это был он, — похвалил его. — Мой милый, ты поставил на верную команду. Игра будет наша. Только действуй энергичней и помни, прав всегда тот, кто стреляет первым. — Стрелять он умеет, мистер Боб, — заверил Гетлин. И повернувшись к Кульману, добавил: "Сегодня в 6 будь у меня. Вечером у Гетлина собралось несколько человек. Где ты там болтаешься?" Хмуро проговорил Гетлин Кульману, пришедшему последним. "Уж не зазнался ли после похвалы? Надо быть аккуратным". "Я, кажется, вовремя явился", огрызнулся Кульман. "На моих часах ровно 6. Так разбей свои часы, купи другие, а не отстали на 4 минуты. Ясно? Садись". Кулман, недовольно хмыкнув, сел. Все вы через 2 часа выезжаете в Шварценфельс. Часть рабочих начнёт там забастовку. Они будут действовать под руководством штаба. Этот штаб находится в доме 18 по Грюне Ауе. Контакт с ними для тебя, Кулман, и для тебя Каминский, обернулся он к невысокому худощавому брюнету. Обязателен. Но ваша задача превратить их забастовку в вооружённый путч. Во главе штаба будет стоять мой человек, Лемке. Слушаться его безоговорочно, как меня самого. Ясно? Гитлер говорил спокойно, обдумывая каждое слово, и от этого всё сказанное приобретало ещё большее значение. Это не мелкая провокация, не убийство какого-нибудь коммуниста, не те версия на отдельном предприятии, а попытка ликвидировать сам режим, утвердившийся на востоке Германии. и столь ненавистной им. Они с напряжённым вниманием ловили каждое слово. Что конкретно поручается вам? продолжал Гетлен. Во-первых, создать группы из числа тех, кто готов активно выступить против красных властей, вооружить их. Кульман знает, где находится оружие, и вся эта операция проводится им. Он же организует нападение на тюрьму. Дату нападения Согласуйте со штабом. Если сил будет мало, Каминский со своей группой ему поможет. Ясно? В ночь с 17 на 18 вы оба уничтожите тех, кто внесён в списки. В те, что составил Хойзер, спросил Кульман. Да-да. Ночи не хватит. Надо ведь время, чтобы вести за город. Зачем? И в квартире можно, даже эффектнее. Каминский Ты действуешь на шахте Клориса. Добейся, чтобы шахтёры бросили работу. Если не выйдет, взорви. Гетлин вынул деньги, раздал. Глядя, как парни пересчитывают банкноты, спросил: "Что осталось неясного?" Кульма поднял голову. "Так действовать 18-го, 19-го, ну потом." "Слушайте, Рес, всё будет объявлено. Ещё вопросы?" "А американцы нам помогут?" Спросил Каминский: "Ты делай своё дело, а мы сами знаем, как поступать. А русские что русские? Они не выступят?" "Слушай, цыплёнок, если ты струсил, так сиди у мамочки под юбкой. Нечего тебе в Шварценфельс делать. Это, во-первых. Во-вторых, русских первыми не трогайте. Не давайте им повода вмешиваться. Ясно? А теперь всё. Идите, и чтобы сегодня же в 8 выехали в Шварценфельс. Слышите?" А вы с нами не едете? спросил Кульман на прощание, когда все вышли. Нет, Зигфрид. Я пока буду нужен здесь, в Берлине. Хотя, признаюсь, не прочь бы поехать с тобой. Там ведь Лисхин. О, понимаю, шеф, понимаю. Да-да, цыплёнок, ты догадлив. Ну иди, а мне пора к бобу. Прощай. В эти дни Гетлин вновь обрёл и свою нагловатую самоуверенность, и давно исчезнувшее чувство безнаказанности. Вот, теперь он не был одиноким затравленным волком, которого со всех сторон подстерегала опасность. Да, конечно, то, что предстояло сделать ему завтра, послезавтра, через неделю, было опасно. Но это была открытая война, которой Гетлин не боялся. Он знал, что в этой Восточной республике нет таких, как он, вояк. Гетлин был уверен, что там вообще не найдётся дельных людей, способных противостоять ветеранам Восточного похода. Что же касается русских, то их должны были нейтрализовать сосредоточенные на зональной границе американские танки. Успех был обеспечен. Именно поэтому Гетлин позволил себе ту выходку. Он знал, что своим намеком взбесил Боба. Непонятно было только, зачем он велел приходить сегодня к себе на Кастане и на Лее. Появляться там Гетлину было запрещено. Видимо, предстояло что-то необычное. Когда его ввели в кабинет Боба, тот, внимательно осмотрев Гетлина, серьезно сказал, «Сейчас вас примет очень важный человек. Вы можете обеспечить себя на всю жизнь, если выполните то, что потребуется. Не будьте только дураком». После такого вступления Боб снял телефон, набрал номер и доложил. Человек явился. Положив трубку, встал, отдернул на себе пиджак, и пригласил Вилли следовать за ним. По коридору прошли в гостиную. Боб, еще раз оглянувшись на Вилли, осторожно нажал медную блестящую ручку и открыл дверь. В комнате был полумрак, и Гетлин не сразу разглядел сидевшего в кресле мужчину с кирпично-красным обрюзгшим лицом. Потом в цепкой памяти Гетлина всплыли этот краснолицый и тощая дама с собачкой. Когда Боб и Гетлин расположились на стульях напротив, Боб произнёс по-английски: "Это тот самый человек, о котором я вам говорил. Я думаю поручить операцию ему". "Хорошо, инструктируйте", кивнул краснолицый. "Говорите с ним по-немецки. Для меня можете не переводить, я пойму". Боб обернулся к Гетлину. "Завтра с утра начнёте на Потсдамер плац, как условились". Пока вы там будете орудовать, пусть кто-нибудь из парней проверит, что происходит на Лейпцигер-штрассе. Если обстановка будет благоприятствовать, действуйте. Если обстановка окажется малоподходящей, ее надо будет изменить. Простите, я не понимаю. Сейчас поймете. Боб потрогал усики, спокойно посмотрел на Гетлина, и в глазах его без труда можно было прочесть. Сейчас ты поймешь, что тебе предстоит. и попробуй отказаться. Если бастующие сомнут заслон народной полиции у здания Министерства, ваша задача значительно облегчится. Если заслон будет на месте, уберите его сами. Надо проникнуть в здание и изъять из сейфов наиболее ценную документацию, в первую очередь, патенты всех изобретений в области электроники, автоматики, металлургии, химии. Привлеките для этого патенты, сотрудников министерства, за деньги или заставьте силой. Вы сами не определите ценности документов. Пусть помогут. Берётесь выполнить задание. Гетлин несколько секунд раздумывал. Боб тоже молчал, изредка поглаживая волосы у виска. Краснолицый дымил сигарой, будто всё это его не касалось. Сколько человек будет передано в моё распоряжение, спросил наконец Гетлин. Отказаться он, конечно, не мог. и решил выяснить, на что можно рассчитывать. Берите из КГУ. Сноска. Сокращённое название молодёжной организации фашистского типа в Западном Берлине. Сколько сами сочтёте нужно. Будут они вооружены. Это ваше дело. По-моему, оружие у парней есть. Объявите, что операция серьёзная, придётся драться с полицией. Плата двойная. Вы получаете отдельно в зависимости от ценности бумаг». «Хорошо, я согласен». Боб обернулся к краснолицему. «Вы не хотите сказать господину Гетлину что-либо?» «Нет-нет, вы хорошо объяснили задачу», ответил тот. И снова они были вдвоем в этой комнате, из окон которой виднелись кроны каштанов. Боб сосредоточенно пощипывал усики, обдумывая, как изложить полученную весть. «Сэр, Сегодня в Берлине заседала Народная палата Восточной зоны. Мне доставили один экземпляр стенографического отчета. Ну что за официальный тон? И почему это так взволновало тебя, Мэтт? Потому что у нас из рук выбиты все козыри. По рекомендации СЕПГ принято решение отменить повышенные нормы выработки, снизить цены на продукты питания до уровня 52-го года, снизить проездные тарифы. не включать в счёт ежегодных отпусков, отпуска по болезни. Ну и так далее. Сэр, сейчас это стенограмма, завтра утром это будет закон, и Восточные газеты раструбят его по всем закоулкам. Краснолицый полковник стал фиолетовым. Это было даже не лицо, а застывшая маска, страшная и нелепая. Удар по восточному режиму. тщательно подготовленный и детально рассчитанный, повисал в воздухе, потому что из-под него выбивалась опора. Этой опорой было с иезуитской хитростью подогретое недовольство части населения именно теми законами и положениями, которые теперь отменяла Народная палата. Какой поистине гениальный ход делали восточные власти. Боб и его начальство не могли понять, что это решение продиктовано заботой о людях, Они видели в этом умный тактический ход, не больше. Но ведь пружина сжата, тормоз снят, удар остановить невозможно. Краснолицый подавляет свое бешенство, берет из рук Боба стенограмму и внимательно прочитывает ее. Что же, этот Ульбрихт сказал умную речь, надо отдать ему должное. От Тунушке он, пожалуй, пользуется авторитетом, Я имею в виду демохристиан восточной зоны. Неплохо было бы что-нибудь устроить, а? Сноска. Во время спровоцированных беспорядков в Берлине 17 июня 1953 года Отто Нушке был похищен американской разведкой, но затем американские власти были вынуждены освободить его. Над этим стоит подумать, сэр. Подумай и имей в виду. Эта стенограмма ничего не меняет. Слишком поздно что-либо менять. Мы наносим удар